женские интриги. Это уже интересно. Ольга Сергеевна задумчиво вошла в свой кабинет, даже не обращая внимания на то, что там на данный момент присутствовала её дочь. Очень интересно, как же он проскочил в город? Мама, кто проскочил? Удивлённо оглянувшись, женщина увидела, что в кабинете, кроме неё, Присутствует еще одна особа, которая явно была заинтересована в том, чтобы выяснить подробности случившегося, так расстроившего ее мать. — Что случилось, мама? Кто пробрался в город и почему незаметно? — Да, доченька, понимаешь, — тяжело вздохнув, женщина села в свое кресло, уже привычно указав дочери на соседнее. — Семен в город вернулся. И надо же было такому случиться, что он опять прошел практически мимо моего внимания. Я, конечно, уже и сама догадываюсь о том, что в данном случае дело в халатности моих сотрудников. Но все равно. Это же не шутки какие-то. Они и сами вообще-то должны понимать, что есть вещи, о которых они просто обязаны мне докладывать. Что это еще за игры такие? Но отрицать одного не получится. Этот парень уже в городе. И как всегда у Александра Дмитриевича этот старый пройдоха уже успел получить всего новую информацию и сам решает, что нам говорить, а что нет. Более того, он умудрился заключить с Семёном договор, и теперь именно Семён пойдёт к такому бы шахте для поисков этих проклятых тварей под охраной наших людей. Так что ты расстраиваешься, мама? Настя слегка легкомысленно пожала плечами, указывая матери на тот факт, что они всё равно пока что не в проигрыше. Ведь его охранять-то будут наши люди. Значит, мы всё равно узнаем все первыми. Может быть, мы всё первыми узнаем, девочка моя. Криво усмехнулась Ольга Сергеевна, задумчиво покачал головой. Вот только мы узнаем это от наших людей, но не от него. И я просто уверена в том, что они не заметят того, что заметит он. Так что уже только поэтому я бы на твоём месте задумалась. Есть факты, которые нам нельзя упускать, и первым из таких факторов как раз является именно само поведение этого Семёна. И почему он сразу пошёл к Александру Дмитриевичу? Ему там что мёдом намазано? Ну, это и не мудрено. Снова, пожалуй, плечами Насти, и заметив задумчивый взгляд матери, тут же пояснила ей свою мысль. Ведь они раньше работали вместе. Работали. Вот поэтому Семен именно к нему и обратился. «Все просто, мама». «Все просто? Да не совсем просто», — снова покачала головой Ольга Сергеевна, сама при этом понимая, что в данном случае без проблем им обойтись не получится. «Ладно, не будем все усложнять. Зови ко мне этих, ответственных за охоту. Пора бы и им пошевелиться. Сколько можно за них все вопросы решать, пусть хоть делом займутся». Громко рассмеявшись, девушка тут же направилась за теми, о ком с таким неудовольствием на данный момент высказывалась её мать. Это было и не мудрено. Те самые помощники начальника охраны города, которые должны были сейчас фактически отправиться на охоту, причём в этот раз Ольга Сергеевна уже открыто говорила о том, что ей надоело вообще слышать хоть какие-то разговоры про шахты, тем более слышать про те проблемы, которые постоянно там происходят. Поэтому ей хотелось бы, чтобы эта история уже наконец-то закончилась. Сколько можно в конце концов слышать одно и то же? Однако поприсутствовать при этом моральном и психологическом унижении подчинённых собственной матери, молодая девушка не отказалась, так как понимала, что ей всё равно надо набираться опыта, даже в таких не очень приятных для сотрудников её матери вещах. да и говорить о том, что им было приятно в какой ситуации было бы просто глупо. Ведь Ольга Сергеевна говоря им то, что должны будут делать сами эти офицеры и их подчинённые, отнюдь не стеснялась в выражениях, даже не обращая внимания на присутствие в кабинете собственной дочери, что опять-таки откровенно говорило о её общем эмоциональном состоянии. «И если я еще хоть раз услышу вообще хоть один разговор об этих проклятых сусликах, то вы можете не только со своими должностями распрощаться, но также я бы вам посоветовала подумать и о том, чем вы будете заниматься в будущем». Словно разъяренная кошка шипела на своих подчиненных женщина, даже не пытаясь себя сдерживать. «Так как на рудниках рабочих рук всегда не хватает...» Я требую, чтобы вы проконтролировали весь процесс охоты. Александр Дмитриевич уже сам вмешался и нанял довольно хорошего охотника для этого, того самого Семёна Духа. Надеюсь, вам всем понятно, что с этим парнем ничего не должно случиться. Судя по тому, как с облегчением мыжились представители охранников, им действительно было легче от осознания того, что на охоту вместе с ними в этот раз пойдёт этот мальчишка. И это уже говорило в пользу решения Александра Дмитриевича. А уж когда Ольга Сергеевна заявила о том, что с головы этого мальчишки и волос не должен упасть, все они так энергично принялись кивать головами, что даже сама Ольга испугалась, что у кого-нибудь из них голова отвалится от такого усиленного тела движения. «Вы и сами должны понимать, что этот парень нам нужен с живым». На всякий случай она всё равно решила уточнить, всё ли они поняли правильно. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы мне больше вообще не пришлось выслушивать от Александра Дмитриевича притчу о том, насколько неполноценны у меня сотрудники. Естественно, что в результате такого, насколько со стороны самой Ольги Сергеевны, все эти офицеры тут же забегали как ужаленные в причинное место. Так как они и сами понимали, что в сложившемся положении выбора у них нет. Ситуация действительно стала до невозможности и даже до безобразия критическая, особенно после того, как из очередного похода в шахту не вернулось два охранника. Они действительно банально там погибли. И уже только из-за этого сама Ольга Сергеевна была в очень плохом настроении, ведь ей опять пришлось выслушивать от Александра Дмитриевича высказывание по поводу подготовки её сотрудников, а это было далеко не то, что ей хотелось бы в таких ситуациях слышать. Выяснив то на какое время назначен выход охотничьей группы, офицеры тут же бросились к своим подчинённым, так как им было о чём тем рассказать, тем более что в последнее время сама Ольга Сергеевна часто слышала от своих подчинённых то, что было бы неплохо снова уговорить именно Семёна им помочь. «Да и она сама уже думала об этом. Вот только Александр Дмитриевич снова ее опередил. И это все же раздражало женщину. Не сильно, но все-таки до сегодняшнего дня она намеревалась попытаться все-таки найти способ уговорить Семена им помочь. Ведь в последнее время также Лиза стала терять терпение. Но Александр Дмитриевич снова, уже в который раз, сыграл на опережение». И это всё говорила отнюдь не в пользу самой Ольги Сергеевны, хотя она всё равно понимала, что это надо было кому-то сделать. Обидно, что не ей удалось провернуть подобное, но тут тоже уже ничего не поделаешь. Тяжело вздохнув, женщина решительно отодвинула от себя документы, и ей теперь надо о многом подумать, очень о многом. Этот парень действительно был необычным, ей надо было всё же наладить с ним отношения. Судя по общему поведению Александра Дмитриевича, парень из своего очередного похода снова принёс какие-то необычные новости. И если это так, то с ним всё равно надо побеседовать. Только вот как это сделать? Сейчас вряд ли получится, судя по тому, что сказал Александр Дмитриевич, Семён отправился отдыхать и готовится к выходу в шахту. Так, значит, можно понять и главный нюанс. — Значит, это можно будет сделать уже только после того, как группа вернется. — А он всегда возвращается, — тихо усмехнувшись, прошептала женщина, вспомнив про то, как обрадовались ее сотрудники, узнав о том, что с ними в этот раз в шахту пойдет именно Семен Дух, поэтому они за него так и держатся. И что так забегали, когда речь зашла о том, что его необходимо прикрыть? — Еще бы. Ведь они заранее понимают, что с этим парнем... у них больше шансов удачно выполнить задание и вернуться живыми. Усмешка Ольги Сергеевны была вполне понятна, ведь этот парень был первым, кто сумел вернуться из шахт с результатом, а то, что произошло с теми, кто пошёл с ним, так в этом самой вины парня просто нет. В данной ситуации против них был тот факт, что эти умники по какой-то глупости решили поиграть в самостоятельность. Как результат, пользы от их самостоятельности не было никакой. Тяжело вздохнув, женщина тихо покачала головой. Действительно, вариантов у неё просто не остаётся. Ей в данном случае просто необходимо сделать всё так, чтобы этот парень впоследствии сотрудничал только с её семьёй. Что поделаешь, но банальную конкуренцию никто не отменял. К тому же и сам Александр Дмитриевич после бесец с этим парнем стал слишком уж эффективен. а ей хотелось эту эффективность применить к своей семье. Было бы неплохо, чтобы этот парень сотрудничал только с ними, ведь в основном его действия направлены на защиту города-колонии. Вот пусть и помогает его защищать. А что? Все правильно и закономерно. А Александр Дмитриевич и без его помощи вполне справится. По крайней мере, она в этом была уверена. А остальное уже не суть важна. «Да сколько же это будет продолжаться?» Лиза, не скрывая своего гнева, влетела в свой кабинет как ураган, отшвырнув попытавшуюся что-то ей сказать в коридоре помощницу. Уже потом, когда она вошла в помещение, девушка, вспомнив её слова, поняла, что Илона хотела сообщить именно о том, что в город семи вернулся Семён Дух. Вот дура. Лиза уже от Александра Дмитриевича узнала напрямую о том, что этот наглец вернулся в город. и надо же было ему где-то прошляться целых восемь дней. Чем он там вообще занимался? Но и это сейчас было не суть важно. Проблема была в том, что заключенный договор, который организовал Александр Дмитриевич, не оставлял самой молодой девушке ни единого шанса. Вообще-то она рассчитывала на то, что кто бы ни заключил с ним договор, на своей территории, а шахты были именно ее территорией, Елизавета Игоревна сумеет заставить этого молодого наглеца пожалеть о своих ошибках. Однако теперь в договоре было указано то, что вмешиваться она никак не может ни сама, ни кто из её сотрудников. Естественно, что после подобного открытия Елизавета Игоревна просто была вне себя от гнева. Что же ей теперь делать? Судя по договору, даже Ольга Сергеевна, пообещавшая свою помощь Лизе, тоже ничего не сможет поделать. И почему-то у Лизы снова возникло стойкое впечатление о том, что в данном случае Александр Дмитриевич пытается играть какую-то собственную игру. Это уже само по себе очень сильно раздражало, настолько раздражало, что Елизавета Игоревна снова вызвала к себе Илону и наорала на неё. так как понимала, что девушка виновата буквально во всем, начиная с того, что не побеспокоилась о перехвате этого проклятого Семена возле ворот города и заканчивая тем, что была достаточно молодой и красивой, могла бы вообще-то постараться и привлечь внимание этого молодого нахала своей внешностью. Ну и что такого в том, что Илона такая же жительница центрального района, как и сама Лиза? В данном случае это не суть важна. Для неё было важно просто сорвать свою злость хоть на кого-нибудь, на той же Лонь, на том же Семёне, не суть важно. Важно было только то, что всё происходило снова не так, как она планировала. Она планировала всё так, чтобы выгоду получить могла в первую очередь именно она. Однако чем больше сталкивалась с происходящим сама Лиза, тем больше у неё появлялась волна так называемого возмущения. Ведь в данном случае она практически каждый раз оказывалась в меньшинстве. Тот же Александр Дмитриевич, вместо того, чтобы помогать ей и поддерживать именно её как представителя правящего клана, почему-то отказывался это делать и даже более того, так не он же. Он почему-то поддерживал именно этого наглого мальчишку. Более того, весь этот договор был заключён именно на пользу Семёну. Ему предлагался довольно неплохой заработок, буквально ни за что. А за что тут платить? Достаточно обратить внимание на то, что этот нахал просто должен был выполнить свою работу, которую не закончил. Как бы её ни убеждали в том, что в прошлый раз он выполнил свой договор до последней точки, Лиза продолжала с этим спорить. Она банально в это всё не верила. Да и зачем ей в такое верить? По сути, всё происходящее было глупостью. Его надо было просто заставить делать свою работу, но почему-то никто слышать Саму Лизу не собирался. Как бы девушка ни доказывала свою правоту, почему-то все были против неё, и всё это буквально раздражало её до такой степени, что в последнее время девушка даже поссорилась с собственной младшей сестрой. Девочка всего лишь хотела в очередной раз поинтересоваться тем, Как даже наконец лиза обеспечит её тем самым общением с Семёном. Но когда дело дошло до очередной беседы, Лиза не выдержала и взорвалась, наорав на свою младшую сестрёнку только из-за того, что та в очередной раз решила попреставать к своей сестре по поводу какой-то глупости. И, естественно, что самой девочке такое отношение со стороны старшей сестры категорически не понравилось. И она, расплакавшись, убежала в свою комнату. Но кто же был во всем этом виноват? Да все опять же Семен, этот проклятый охотник. А кто же еще, если именно он был интересен Кате со своими похождениями? Вот и сейчас, если как следует подумать. Где его опять черти носили больше недели? Чем он занимался? Скорее всего, опять принес какие-то слухи, истории или рассказы. Но почему-то об этом узнают все, кроме нее. Ее сестренка и так уже не находит себе места от беспокойства. Ведь в данной ситуации она столкнулась с тем фактом, что подробности знает кто угодно, но только не она. И это было в принципе недопустимо. А тут еще и семья Терновых начала проявлять излишний интерес к делам на шахте. Почему? Чего они таким образом добиваются?» Этого Лиза не знает, но знает то, что все эти умники ничего просто так не делают. А значит, заранее следует понимать то, что все это не просто так. Она хорошо знала слухи про главу этого семейства и знала, что эти девчонки без ее на то приказа ничего делать не будут. И, исходя из этого, Лиза догадывалась, что чем-то вызвала интерес со стороны той старухи. Конечно, она пыталась держать Марку, и вежливо общаться с ними, но при этом понимала, что сюрпризы только начинаются. Скорее всего, ей стоит быть внимательнее к этим, думаю, сестричкам. Как уже говорила Сораня, они случайно ничего не делают. Так что сама Лиза прекрасно понимает, что в данной ситуации может оказаться в ловушке. Со всех сторон наложили твари, тихо прошептала девушка, понимая то, что вокруг стягивается петля. которая в один прекрасный момент может захлестнуть чею самую девушке, и этого ей очень сильно не хотелось. Типичным примером этой возможности был как раз тот факт, что на их личной встрече Александр Дмитриевич чётко дал понять девушке о том, что если в ближайшее время им не удастся решить проблему в шахтах, то тогда он будет вынужден поднять вопрос о снятии её с должности. Ну, где логика во всём этом? Он, значит, может не справиться со своим делом, а она должна будет нести за это ответственность. Что за бред? Вообще-то он сам взял на себя эту обязанность, когда влез в дела её семьи. Сам почему-то предложил договор этому мальчишке, причём весьма щедрящий. По сути, ему надо было позаботиться о том, чтобы этот мальчишка навсегда попал в кабалу. Надо было вынудить его подписать такой договор. чтобы этот ублюдок раз и навсегда запомнил, кто хозяин в городе. Так нет же. Что же теперь ей делать? Самое смешное в этой ситуации, если бы, конечно, она не была настолько грустной, так это именно то, что Александр Дмитриевич почему-то именно ее во всем старательно обвинял. Не себя, не Семена, а именно ее. Что за глупости такие? Ты же договора эти проклятые заключаешь». Вот и неси ответственность за то, что ты не смог справиться с каким-то делом, так нет же. И её во всём обвиняют, хотя в сложившемся положении Лиза была стороной пострадавшей, и никак иначе. Ещё раз тяжело вздохнув, девушка поняла, что ей действительно надо принять меры. Необходимо было приказать, чтобы никто не мешал этим ублюдкам делать их дела. ведо того факта, что иначе опять же во всём будет виновата она сама. Пусть делают, что хотят, зато потом пусть не обвиняют её, если в этот раз в коридорах шахты погибнут все. Честно говоря, она была бы рада, если бы вся эта поисковая группа просто погибла бы, поэтому она и решила дать подробные инструкции своим помощникам и охране шахты. Пусть не мешают, но и не вмешиваются. даже если услышат перестрелку внутри шахты, не хватало ей ещё и своих людей терять по глупости. Да, может быть, Ольга Сергеевна и будет недовольна случившимися фактом, но ведь она тоже сама виновата. Почему она заранее не предупредила Лизу о том, что этот ублюдок возвращается из леса? Могла же узнать у своих помощников об этом. Могла, но не сделала ничего. Так пусть тоже поймут, что Лиза не настолько безобидна, как они, возможно, думают. Ещё раз вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться, девушка вызвала к себе помощников. Ей нужно было раздать довольно большой пакет указаний, которые должны были дать ей возможность решить большую часть этих проблем, так как эти умники хотели получить по зубам, чтобы понять то, что на самом деле творится на шахте, то они это получат. А Лиза просто посмотрит на то, как они сами справятся со всеми этими проблемами. Ведь Александр Дмитриевич указывает Лизе именно на тот факт, что якобы это она во всем виновата. А раз так, то пусть он теперь столкнется с тем фактом, что в данной ситуации сделать просто ничего нельзя. А также пусть столкнется с тем, что его же хваленый Семен тоже ничего сделать не может. И вот тогда наступит ее время. Но только тогда. И не раньше, поэтому Лизе сейчас нужно сосредоточиться. Девушка принялась составлять новые инструкции на тот момент, как наступит её время. А то, что это случится, девушка даже не поддавала сомнению. Всё это будет, будет как надо именно ей. Ей всего лишь надо собраться и продемонстрировать всем, что она настоящая дочь своего отца, а не кто попало с улицы, как этот Семён. И она это сделает. Надо просто дождаться того момента, когда все эти умники проиграют. И в том, что это случится, она уже тоже не сомневалась».